Я повиновался чисто автоматически и, как казалось, вовремя. Воздух наполнился запахом горелой яичницы, а потом грянул ужасающий взрыв. Ударной волной нас всех раскидало кого-куда. Когда я, отплеваясь, сфокусировал взгляд на корге гордыни, то сначала просто не поверил своим глазам. На месте прежней красавицы. В круге выжженной земли сидела на задних лапах Самая кошмарная из всех чудовищ. Какая-то полуптица, полужаба с отвисшими сосами, Бородавчатым пузом и растянутым ртом, полным окуевых зубов. Маленькие глазки пульсировали оранжевым и зеленым. Вонь резала вдох. Аура нечеловеческой злобы исходила от нее такими волнами, что на ближайших соснах стали рожей осыпаться иглы. Начинается. Я перекатился на бок и подполз к полузасыпанной еге. Ее стекленевший взгляд заставил меня просто взвыть от горя. — Бабуля, не ходи! — тихо выдохнула она. Прости меня, старую, не придумала я, что слова Кощеева значат. Бабушка, вы не это... Я лихорадочно, хлопая себя по карманам, искал на свой платок, чтобы хоть вытереть ей кровь на щеке, но она еще успела улыбнуться. Вот а и кончилась моя экспертиза. Дальше уж сам. Не плачь обо мне, Никитушка, ты ж соскной воевода. Яга потеряла сознание. Глоток я так не нашел. На грудном кармане перекатывались лишь две речные жемчужинки. Бесполезный подарок наивных русалок. Я встал. Кругом дымилась земля. Стонали люди. Под ногами валялась верная пища Еремеева. Тупо, ни о чем не думая, я сыпал жемчужинки в дуло и навел ствол на коргу. Она распахнула пасть и тем же приятным грудным голосом спросила. — Неужто стрелять будешь? Я кивнул. Глупышка! Она скакнула поближе, едва не обжигая меня смрадным дыханием. Наигралась я, навеселилась. Пора ноженьки поразмять, Русь посмотреть. Не возражаешь? Возражаю, — хрипло выдыл я. Вернитесь в гроб. А не то! Игриво продолжила она, клацнув зубами едва ли не перед самым моим носом. «Стрелять буду!» — предупредил я, срывая с плеча тлеющий погон. Как она расхохоталась! Я никогда, ни раньше, ни потом, не слышал более самодовольного и противного смеха. Мне было нечего терять. Тяжелая пищаль качалась в руках из стороны в сторону. Заегу! Заметил, за в попытки порох вспыхнул И отдачи от выстрела Мне едва не свалилось с ног. Карга расхохоталась еще громче, Но что-то вспыхнуло двойной у у нее брюхи. Смех оборвался, Искорки разгорелись в две нестерепимые Яркие вспышки света, И грохот второго взрыва Отшвырнул меня в необъятные дали. Утро, солнышко щекочет нос, Петушенный крик, как же я рад его слышать. Получает, что есть жизнь после смерти. Медленно раскрыв глаза, я с удивлением обнаружил себя В нашем временном доме, на знакомой лавке. И тихий на зим, напивая что-то азербайджанское, пришивал к моему выцветшему тетелю новый погод. Не раздал скрипучий голос Сиги. Стал, что ли, сокол наш ясный. Мы уж не будили, дай думали хоть выспиться со склой воевода. Я едва не заревел от умиления. Бабка чуть поцарапанная, С перевязанной ногой на костле, но живая Осторожненько присел ряд.